но Хрущев это воспринял по-другому. А подобострастный Суслов долго слушал, потом пустился в туманное рассуждение об опасности отхода от святых канонов марксизма-ленинизма. Хрущев понял, что на него положиться нельзя, равно как на Козлова, Кусинена и других. В общем, не без труда, Ему удалось сколотить большинство в президиуме ЦК, на поддержку которого он мог рассчитывать, хотя и ненадолго. Вот в таких муках рождалось решение о сокращении вооруженных сил Советского Союза на 1 миллион 200 тысяч человек. Повара привели такие к Хрущеву два здоровенных матроса – КГБ и партия. Заместитель министра иностранных дел зурин рассказывал о той перепалке, которая возникла на президиуме, когда рассматривался вопрос об этом сокращении. Начальник генерального штаба, маршал Соколовский, был против. Четко по-военному доложил. «Сокращение обескровит вооруженные силы. Они утратят свое нынешнее могущество и способность удержать любого противника» который захотел бы покуситься на интересы Советского Союза. Ему страстно возражал Хрущев. «У нас есть ядерный щит. Мы впереди всех в создании ракетного щита. Наши ракеты — самое лучшие в мире. Американцы уже обосрались. А догнать нас не могут. Зачем нам третий щит? Огромные армии, сконцентрированные в Европе. Это старый хлам, металлолом» который пудовыми гирями висит на шее народа, отвлекая миллионы рабочих рук от созидательного труда. «Вы все хотите воевать по старинке!» — кричал Хрущев. «Готовитесь к прошлой войне, а не к будущей!» Это раньше государства старались держать армии поближе к границам, чтобы в нужный момент выстроить живую изгородь из солдат и пушек. Поэтому тот, кто хотел начать войну, должен был напасть на войска, стоящие у границы. Так раньше начиналась война. Теперь война начнется в тылу враждующих стран. Государства имеют средства доставки оружия на тысячи километров. Поэтому не будет ни одной столицы, ни одного крупного промышленного центра, ни одного стратегического района, который не подвергнутся нападению в первые же минуты войны. На вопрос, какую экономию даст это сокращение, Никита Сергеевич с гордостью сообщил. 16-17 миллиардов рублей ежегодно. Спорить с Хрущевым на президиуме никто не стал. Малиновский, хотя и сдержанно, но поддержал его. Мы сделали расчеты. Предлагаемое сокращение не нарушит интересов безопасности Советского Союза. Суслов молчал. Остальные в разнобой и без энтузиазма согласились. Решение было принято. Но, как нередко бывало, настоящее сражение произошло в предбаннике. Так на начальственном жаргоне называлась большая комната с круглым столом, которая соседствовала с президиумом. Там собирались все приглашенные на заседание. Назначен, например, сбор на 11 часов. Все и приходят к 11 хотя вопросов в повестке дня больше сотни. Но правда, вопросы зачастую смежные, и в их обсуждении нередко принимали участие одни и те же лица. Поэтому в предбаннике собиралось обычно несколько десятков человек. Это был своеобразный клуб деловых людей, где руководители министерства и ведомству. Часами ожидая своей очереди, а в неофициальном порядке обменивались новостями, заключали сделки, договаривались о совместной линии поведения. Трудно представить, как могла функционировать советская система, если бы не эти еженедельные многочестновые посиделки. Не было лучше места, где так просто решались межведомственные тяжбы или сложные проблемы. Так вот, настоящее демократическое обсуждение без оглядки на высокое начальство –